глава 9 перед тем как из приемной попасть в кабинет альбеда осмотрел каждого на наличие посторонних предметов магически просканировал магов обыскал с ног до головы и только после этой манипуляции позволил им пройти в кабинет и занять свободные места «Итак, господа начал мужчина указывая мне на дверь ее я собой подперла потом подумала принесла из приемный стул и села «Мы здесь собрались по очень важному вопросу». Гости переглянулись, совсем не понимая, что от них хотят. Никогда ранее этих магов никто и никуда не вызывал. А тут в полном составе да целую смену. Ага, я только недавно заметила, что через день идет смена магов в кабинете. Одни работают почти сутки, потом сутки отдыхают и снова заступают на пост. Так что предугадать, в какое время лучше всего красть детей и кто будет принимать заявление, было проще простого. Альбедо открыл свой карманный блокнот, обвел задумчивым взглядом собравшихся, задержавшись на мне. Глазами показал, чтобы держала вход и никого не выпускала. Чуть не фыркнула, да никто отсюда не выйдет. 7 числа к нам в управление обратилась женщина, которая сообщила, что ее сын, «Двенадцатилетний мальчик с густыми черными волосами, с родинкой на щеке и шрамом на правой руке пропал. Этим делом должны были заниматься вы». Мак обратился к высокому мужчине, что сгорбился под пристальным взглядом начальника. «Как продвигаются поиски?» На этот случай мужчине сказать было нечего. Он упрямо поджимал губы и молчал, не зная при этом, куда деть взгляд. Двум другим сидящим людям Мак задал точно такой же вопрос – Но ясного и вразумительного ответа ему никто не дал. «А что вы скажете, морт перевел Альбедо взгляд на мага, который не чувствовал себя в западне. «Это мне не очень понравилось, поэтому на всякий случай подготовилась к отторжению атаки или задержанию преступника». Кроме этого, к вам за помощью обращалась ныне умершая ведьма. «Что за разговор был между вами?» Мужчина с вызовом поднял голову и закинул ногу на ногу, явно даже не думая над тем, что и как будет отвечать. А я снова начала злиться, что было плохим знаком для сидящих тут людей. Мой дар стал шевелиться, притягивая за собой и другие. И сейчас меня сильно волновала сила, которая мне досталась от мамы. Я могла видеть как прошлое, так и настоящее, и даже будущее. И я готова была этот дар использовать». Поднявшись со своего места, плавной походкой стала подходить к мужчине. «С каких это пор мы приветствуем ведьму?» уточнил Морд и вздрогнул, когда мои руки легли на его плечи. «Постарайтесь не двигаться», — елейным и тихим голосом произнесла я. «Тогда ваша голова не превратится в кисель». Прикрыв глаза, я сначала увидела черноту, которая стала сворачиваться в спираль, преобразовываться в фигуры, Я слышала голоса, видела людей, с которыми общался этот человек. Слышала их просьбы и мольбу о помощи. «Ко мне пришла Дарива», — проговорил он в точно такое же зеркало, что было у меня. «О чем говорила?» Она догадывается, кто причастен к покушению на ведьм и краже детей. «Уберем ее. Сам знаешь, что делать». Глаза открыла быстро, так что рядом сидящие мужчины отшатнулись, упав на пол и накрыв головы руками. «Мы все расскажем». — твердили они. — Нам заплатили, много заплатили. Мы никого не искали. — Кто заплатил? — взревел альбеда Кто? — ведьма Не своим голосом ответила я, наклоняясь к уху морта, что трясся под моими руками. — Назови имя! Назови имя! Мужчина мычал. Пытался проговорить слова, но вместо этого начал заикаться, трястись еще сильнее. Отошла на шаг, думая, что так на него влияю. Но приступ не закончился, а продолжился. Он дал клятву, проговорил начальник следственного отдела, смотря на то, что происходит с подопечным. Эта клятва его и выжигает изнутри, ведь мы перестраховались, они не оставляют после себя следов. Выйди. Приказ, который был дан мне, выполнила с превеликим удовольствием. Смотреть, как погибает на твоих руках человек, хоть и ужасный, было страшно. Сев в приемный на стул, я подперла щеку рукой и уставилась в окно, вспоминая о том, что и сама совсем недавно выдавила из себя клятву. Но в случае с подчиненным альбеда все намного серьезнее. Мужчина вышел из комнаты минут через пятнадцать и предложил проводить меня до дома. «Дойду сама», – буркнула. «Немаленькая». «А он?» – погрузил в сон, – вздохнула альбеда сжимая руки в кулаки. «Замедлил процесс. Трупы мне в кабинете не нужны». Кивнула, соглашаясь с тем, что говорил начальник. Тогда я ушла. Во-первых, мне нужно что-то с карты сделать. Во-вторых, необходимо учебники почитать. Но потом я вспомнила, что в нашем доме много-много детей. Нет, в квартиру точно не пойду. Сейчас там шумно, а мне нужна тишина. А найти ее можно было только в библиотеке. Именно туда меня ноги и понесли. Достаточно было перейти дорогу. Как и ранее, в здании было тихо и безлюдно, только та самая бабушка и сидела. Она удивилась, заприметив меня, но с приветливой улыбкой проводила в читальный зал, где и оставила. Медлить не стала. Разложила на столе довольно подробную карту, открыла свою тетрадь и стала искать нужные адреса. Сначала отметила дома, в которых жили погибшие ведьмы. Их адреса я ранее выписывала из газет. Следом отметила те, которые писала в своем дневнике Дарива. И вот что я заметила. Никакой закономерности не было. Если думала, что собрав на карте нужные точки, получу рисунок, то сильно ошибалась. Да, девушки жили в разных районах этого города, но более ничего подозрительного я не заметила. Печально вздохнула, убрала все в свою сумку и уставилась в одну точку. Голова думать не желала. Или я попросту устала. поэтому не могла понять, с какого именно края начинать распутывать этот клубок. Как при этом никуда не залезть? Ладно, все равно лезть придется. Открыв карту снова, я быстро посмотрела на адрес, который находился совсем недалеко от нас. Что ж, рано или поздно все равно бы пришлось идти. Так почему бы это не сделать сейчас? Время не позднее, а Ирана занята, и ее брат тем более. Под ногами мешаться точно никто не будет. Воодушевившись этими мыслями, я быстро покинула читальный зал, попрощавшись с его единственной работницей. А путь мой лежал до конца улицы. Потом нужно было свернуть в небольшой сквер, после которого через два сооружения и находился нужный дом. Кстати, ясная улица, где я жила, тут совсем недалеко. Остановившись недалеко от нужного здания, я как-то неожиданно задумалась, как именно буду заходить внутрь. Боюсь, выгляжу очень подозрительно и неуместно. Особенно в этой школьной одежде. Однако, сделав еще несколько нерешительных шагов, я вдруг приметила небольшую табличку над центральным входом. «Ателье? А что? Это вариант! Аванс с учебы у меня есть, таскаю деньги всегда с собой». А вот достойной одежды как не было, так и нет. Решительно подойдя к входной двери, я потянула ручку на себя, а после вошла в просторный холл. Этот домик имел немного другое строение. И если на Ясной улице одна квартира находилась на первом этаже, а вторая выше, то тут квартиры были двухуровневые. Так что в холле было всего две двери. Мне нужна была та, что располагалась левее. Над ней и висела еще одна вывеска, подсказывающая, где именно находится ателье. Рассчитывая на удачу, я постучалась и дождалась, пока дверь мне откроет молодая девушка в косынке, из-под которой торчали две тугие и длинные косы. «Здравствуйте!» – улыбчиво проговорила она, но, пройдя за взглядом по лицу и фигуре, весь ее доброжелательный настрой иссяк. «Доброго дня!» – выдохнула. «Могу войти?» Хм, девушка хмыкнула и сделала шаг назад, ну попробуй ведьма столько пренебрежения было в голосе что возвела глаза к потолку, как она там сказала попробуй а я и попробовала шагнула вперед решительно и порог переступила я к вам в ателье пришла проговорила видя какое изумление проступило на лице пока еще незнакомой мне портнихи как видите что дали в тома приходится ходить. Но есть желание купить удобный брючный костюм. В школе вам не разрешат в нем появляться, заметила девушка, теребя край рубашки. Я не огорчусь, тем же тоном ответила. Меня призвали недавно, так что спишем на то, что тонкости и все правила данного учебного заведения я знаю не до конца. Дверь за моей спиной закрылась сама, а девушка внимательно осматривала меня с головы до ног, прищурив чуть роскосые глаза. Я чувствовала, что, как видимо, она сильна. Но недостаточно, чтобы противостоять тем, кто за ней может прийти. «Одежда – это предлог?» «Частично. Тогда проходите», – проговорила она уверенно, но быстро добавила. «Тут безопасно, защита на высшем уровне». Хоть бы так и было. Если я думала, что меня сразу же начнут обмерять и делать эскизы будущего костюма, то ошиблась. Ведьма привела меня на кухню, где стала заваривать чай. И только сейчас я вспомнила, что это знак доверия и приятия. Оценила, приняла к сведению. Хитрить и говорить тайнами не буду. Что-то, конечно, не договорю, но во благо этой гостеприимной хозяйки. Когда перед моим носом появилась чашка с ароматным чаем и тарелочка с румяными пирожками, я вспомнила, что с едой у меня в последнее время какие-то проблемы – Я то забываю перекусить, то не успеваю. Сейчас с благодарностью набросилась на еду, откусив сразу половину пирожка. «Вкусно!» – пробормоталась набитым ртом, зная прекрасно, как сейчас выгляжу. Но моя новая знакомая лишь улыбнулась, пододвигая ближе ко мне тарелку. «Я вас в нашем городе вижу впервые», – тем временем проговорила девушка. Да и в школе среди учащихся не видела. А как только вы сказали, что были призваны, сразу поняла все. «Ой, я Ангелина!» «София!» – произнесла, запивая чаем пирожок и застывая с полупустой чашкой у рта. Мои инстинкты обострились, слух усилился, по телу прошел разряд тока. «Пришли!» – проговорила, смотря на побледневшую девушку. «Кто?» – прошептала она, прижимая руки к груди. «Не знаю, но чувствую. Подскочив из-за стола, я спряталась за стеллажом так, чтобы видеть входную дверь, окна и лестницу, ведущую на второй этаж». «У меня сильная защита», — шептала девушка. «Я знала, что за мной могут рано или поздно прийти, когда мы, ведьмы с чистой искрой, стали пропадать». «Ты знаешь, кто это делает?» Девушка отрицательно замотала головой, закусив губу. «А для чего?» — прошептала я. «Искра может давать дополнительную силу или свой дар отдать добровольно, но в этом случае ведьма умрет дня за три. Сгорит изнутри, состарится снаружи». Поэтому мы дар ценим и оберегаем. Говорят, что тот, кто обладает искрой света, может очистить мир от грязи и тьмы. Поэтому грязь и тьма решили не ждать, когда вы объедините свои усилия. Ангелина вскинула голову и уставилась на меня удивленно. Что, думала вас кто-то должен был взять за руку и привести Ничего подобного. Вы должны были начать бить тревогу намного раньше. Но попрятались, закрылись. А после стали вымирать, как редкий вид. Со стороны двери послышался стук «Ангелина, ты дома?» Голос мне показался уж очень знакомым, а улыбка расползлась по губам. «Ангелина!» А вот это уже плохо. Две сильные ведьмы против двух не совсем сильных, перспектива не из приятных. Послышался повторный стук, а затем кто-то зашипел от боли. Похоже, сработала защита, о которой говорила девушка. Сама она выглядела более чем уверенной и спокойной. «Мне эту защиту ставила верховная ведьма», — с улыбкой произнесла она и прикрыла рот ладошкой. «Это случилось после ее исчезновения или до?» — прищурила глаза. «Можешь не отвечать, все и так понятно». «Значит, верховная ведьма где-то здесь, рядом. Пытается в одиночку спасти оставшихся нормальных ведьм. И зря, что в одиночку. Давно бы пришла к нам». Объединили усилия и прикрыли бы всю эту незаконную организацию. Тем временем шорохи продолжались. Видимо, прибывшие ведьмы пытались совладать с защитой. Да ничего у них не получалось. После непродолжительного копошения они быстро ушли. «Так что ты говорила про костюм?» Более уверенно проговорила Ангелина. «Я готова выполнить твой заказ. Тем более я уже вижу тебя в одном чудесном костюме». Она как метеор добежала до стола. Вытащила блокнот с белыми страницами и стала рисовать. Я же уселась за стол, усилием воли заставляя себя оставаться на месте, а не бежать по другим адресам. Могу не успеть, могу прогадать, но если и к другим приходила Верховная и установила такую же защиту, то пока что волноваться не о чем. Однако руки до сих пор зудели от неиспользованной магии. Так и хотелось начать действовать. Но так было страшно ворошить это осиное гнездо, И в одиночку вставать против всех. Через некоторое время Ангелина показала мне эскиз будущего костюма. Я восхитилась талантом девушки, ведь с картинки на меня смотрело мое отражение в красивой черной рубашке с интересными кружевными вставками. Брюки были облегающие, с небольшими кармашками спереди. Кроме этого, девушка предложила сделать мне красивый плащ, который позволит прятаться в него от непогоды. И как бонус была кокетливая шляпка. Неожиданно пробормотала, но с готовностью взяла, позволяя снять с себя мерки. А вот дальше шло настоящее волшебство. Повинуясь жестам девушки, в ход шли ножницы, которые с легкостью краили ткань. Кусочки на манекене соединялись между собой и смешивались непростым швом. Я только сидела с открытым ртом и наблюдала за работой портнихи. Вот это да! Бормотала, видя, как совсем скоро и кружево занимает свое место. Затем сшиваются брючины, по воздуху летят пуговки и короткий замочек. «На сегодня все», — улыбнулась девушка. «Приходи завтра, все будет готово». «Ты уверена?» — покосилась на дверь. «Я не боюсь», — ответила Ангелина. «Это им нужно бояться. Если верить предсказанию, в мир по чистой случайности попадет та, что наведет тут порядок. Тогда ее нужно подождать». вивнула и услышала как заливисто засмеялась портниха что ничего она по-доброму улыбнулась жду завтра что ж завтра так завтра а сейчас мне действительно нужно домой ведь стоит рассказать о сегодняшнем инциденте альбеда интересно он будет кричать сразу или сначала испепелит меня взглядом, хотя глаза у него конечно красивые в такие можно смотреть с превеликим удовольствием споткнулась на ровном месте. понимая, какое направление приняли мои мысли. Даже ладошками горящие щеки накрыла. Ведь только что осознала, что мужчина-то мне понравился. И это впервые за долгое время. Обычно я снисходительно отношусь к представителям мужского пола. Даже к самым обаятельным. Мне в них чего-то вечно не хватало. Воспитание, красоты, подтянутости. Да, возможно, запросы были у меня не очень правильными. Но Альбедо же соответствовал всем представлениям. Ой, ой-ой-ой!